Глава 19 Мысли текли ровным потоком, вызывая забавное ощущение отстраненности, наблюдения за собой со стороны. То, что не нужно заботиться о пропитании и об остальных еще более низменных нуждах тела, это здорово. Чувствуешь себя чуть ли не стражем. «Сколько я уже на ногах?» твой суток?» Быстрый взгляд вверх на шар Артилиса и границу тени, ползущей по Гардеру, подсказал, что так оно и есть. С тех пор, как я пожелал утро Мару, уже прошло шесть часов, половина дня, а я все еще прыгал за тварями по этим пескам. При мысли о песке я скривился Не нуждаться в еде и питье — это великолепно, но когда ты прокатился кубарем, чтобы не попасть под удар когтей, рот полон песка, то волей-неволей начнешь мечтать о глотке воды. Я еще раз сплюнул, но это почти не помогло. Во рту пересохло, песчинки наждаком царапали губы. Просто так, без нужды, лишь чтобы взбодриться и отвлечься от мысли о воде. Глотнул того, в чем не было недостатка — сырой маны. Она пришла от колонны волной, толчком бьющегося в неизменном ритме истока. Хлынула в вены, опалила их болью. Сделала именно то, чего я от нее ожидал — взбодрила. Впрочем, и мана тут же пригодилась. Влил ее в град клинков, которым встретил плотную волну пауков, набегавшую с дальней от меня стороны. Колонна вместе с ритуалом справилась бы и без меня с таким врагом, но зачем лишать себя удовольствия? Мелких и отвратно выглядящих тварей астрала вбила в кости артилиса, смешала с зеленью. Мои каменные копья разлетались осколками, не в силах соперничать в прочности с основой пласта, заодно разрывая в клочья всех пауков, избежавших прямого попадания». Внезапно с удивлением осознал, что рот полон слюны, и она все продолжает и продолжает пребывать, сводя скулы в желании сплюнуть, что я с удовольствием и сделал, раз, а затем еще и еще избавляясь, наконец, от песка во рту. привычно В два движения сдернул шлем с головы, левой рукой потянул плащ, чтобы утереться, и замер, когда пальцы ухватили пустоту. Амулет создавал привычную броню, включая сразу возникающие на теле поддоспешник и подшлемник. Но вот об остальном не заботился. Ту же шнуровку перчаток приходилось подтягивать самому, как и застегивать подбородочный ремень. А плаща и вовсе не было». Пауки оказались последними, и в волнах тварей наступило затишье. По опыту мог сказать, что оно продлится часа два. Время, которое мне занять было нечем. Спать? Но в венах все еще бурлила кровь, хотя злой маны уже не осталось и следа. Конечно, следовало отдохнуть после бессонной ночи, но не хотелось. Чего зря ворочаться на камнях? Уж лучше потратить время с пользой. Плащ мне пригодится и для того, чтобы в следующий раз спалось лучше. Поэтому первый час потратил на то, чтобы сдуть свежий песок к ограде, превратить в камень. Стена уже выросла мне почти по пояс. Еще немного, и в центре оазиса появится форт с единственным живым защитником. Себе я оставил небольшую кучу песка, которая стала жертвой изысканий на второй, оставшийся до появления врагов, час». Солидная часть, почти половина стазиса орба занята не боевыми плетениями. Среди них были и те, что передал мне Ильмар для работы с камнем. Самые простые я уже опробовал, переделал под себя. Пришло время для того, что он использовал для создания шляпы. Ильмар справедливо ожидал похвалы от Гровоя. Одно дело создать псевдокамень и совсем другое ткань, даже не металл, Кань Я с некоторым трудом погрузился в плетение старшего соученика. Разница в знаниях отчетливее всего бросалась в блоки создания материала. Сложная форма, безумно запутанные преобразования. Удержать такое плетение без основы артефакта мне было не по силам. Создавать отдельный артефакт для выполнения прихоти с плащом? Нет, здесь требовалось не меньше трех пирамидок. Или две и мой контроль. Придя к такому результату, сделал выбор в пользу упрощения и безжалостно принялся отсекать лишнее. Уж на это подсказок от Эльмара хватало. Изменение формы пока отложил в сторону. Блоки, подписанные шелк, хлопок и фетр, туда же. Мне нужна была только шерсть. Затем дело дошло до упрощения формы. Не до предела, но очень близко к этому. Идти чужой тропой гораздо легче, чем прокладывать ее самому. Я управился быстро, еще до того, как истекло, отпущенное на развлечение время. Результатом был прямоугольный кусок шерстяной ткани с завязками у горла. Очень удачно вышло с цветом. Я хотел привычный синий плащ, такой же, как тот, в котором нашел Мару. А оттенок вышел даже ярче под стать небу, что висело здесь надо мной. За такую поделку меня вряд ли похвалил бы даже Эльмар, не то что гровой. Но мне нравилось». Только успел накинуть плащ на плечи и чуть покрасовался перед самим собой, как в сети возникли новые точки, ярче и крупнее, чем обычно. Вскинув голову, я оглядел врага. Очень занимательные твари, и, кажется, одну похожую я уже убивал. Непонятно. Для начала они действительно оказались огромными, и поведением напоминали кабаний выводок. Даже пришли с одной стороны плотной группы, что случается редко. выглядели как огромные безрогие оленьи черепа, вытянутый костяной сосуд с дырами разного размера. Из них вырывалось на свободу множество щупалец-отростков. Твари использовали их кто во что горазд, кто опирался на четыре конечности, кто на шесть, но за всеми волочилась щупальца-хвост. Выделялся лишь тот отросток, что они держали поднятым кверху, а я считал пастью на длинной шее из-за наличия на конце венчика более мелких щупалец. Твари было почти десяток небольших, всего на голову выше меня, пяток покрупнее и вожак, самый большой метра три в высоту. Размер вызывал опаску, как и длина его конечностей, как бы он не заломал моего гвардейца». чем дольше я вглядывался в твари тем больше убеждался, что такую тварь я уже убивал. В прошлый раз я разнес ей панцирь копьем и не успел разглядеть. Но теперь, когда твари так огромны и нет нужды всматриваться, вижу, что это не родной их панцирь. Словно и впрямь верно первое впечатление, что все это лишь чужие черепа, которые какие-то твари стали использовать как доспех. У крайнего левого явно лишняя дыра, словно пробитая под глазом гигантским клевцом. Поэтому тварь на пяти щупальцах лапах. Но если это останки, значит, где-то под песком здесь есть кости, которые не растворяются, не впитываются в артилис. Я не сдержал улыбки. Если бы гости слышали мои мысли, то наверняка развернулись бы обратно в пески. Твари, как вы вовремя ко мне пришли. Вы бы знали, как мне не хватает материала. хорошего материала, который не усохнет после ритуала в крошечную горошину. Даже если вы падальщики, что успели воспользоваться шансом, а эти кости все равно растворяются, то я возьму количеством. Не зря, не зря я сделал такую широкую площадку. Вы все на нее влезете. Теперь бы мне не потерять ни одной вашей черепушки». Оглядывал приближающихся врагов я уже не с опаской, а с досадой. Как справиться с таким числом врагов и успеть утащить весь отличный материал к колонне? Мне ведь невыгодна схватка-свалка. Почему они не хотят подходить по очереди? Выход у меня остался только один — подпустить их ближе, чтобы сократить время переноски на площадку. Но с такими размерами их уже и самому подпускать не хочется». Длина щупалец позволяет им просто смахнуть с колонны пламя, не заступая на площадку ритуала. К тому же на таких больших тварей огонь не действует завораживающе. Чего бы гровою не поднять его метров на десять или двадцать? Мысль-приказ. Сюда! Короткий жест, чтобы гвардеец точно понял, куда ему двигаться, я уже сорвался ему навстречу. На бегу подхватил с отдельной тумбы одну из лежащих там пирамидок. Результат суток работы над костяной броней громил с ногами тумбами. Сейчас Сах позволял мне бежать и одновременно работать над простейшим артефактом. Жить ему не больше часа, а затем можно будет выбросить, чтобы он бесследно впитался в кости Артилиса». плохой материал, который высокая нагрузка превратит в ни на что негодную труху. Но это потом, а пока эта пирамидка становилась основой огромного и мощного конфликта. Я не собирался оставлять тыл без защиты. С этими тварями, возникающими словно из-под песка, нельзя расслабляться. Сейчас сеть почти пуста, крысы да пауки. Но что будет через 10 минут?» Пирамидку я установил на полпути между оградой от песка и колонной, вернее, между стеной и площадкой ритуала, скрыв в густом пучке местной зелени, а затем также бегом вернулся обратно. Твари черепа неторопливо приближались. Это меня радовало. Если бы к размерам прилагалась еще и ловкость, то предстоящая схватка не сулила бы мне ничего хорошего». «На ладони все сильнее сияло горошина пробоя, на этот раз уровня полноценного мастера. Та самая модификация заклинания, что я начал использовать в Зелоне. Две стихии в одном плетении. Первым удар, словно многотонным молотом, затем волна сжатого в сотни раз воздуха. Второй эффект так себе, особенно с такими большими тварями, но пока только так». Не время использовать то, в чем еще не до конца уверен. Черепа перевалили через мою невысокую стену, даже не заметив ее. Голубое сияние на ладони подсказало. Почти предел. Я сообщил вслух. «Твои среднего размера твари. Встреть их на полпути. Сейчас». Пробой ударил точно в центр черепа самой большой твари под глазницу, из которой поднималась шея. Проломил панцирь, скрылся внутри, а через миг из всех дыр черепа ударили струи почти черной крови. «Вперед!» Сам я оставался на месте, от меня к тварям устремились копья. Я целил в самых мелких, но мои заклинания разлетели щебнем, не проломив панцирей. «Это как?» трансах позволил промелькнуть в разуме десятком мыслей. «Такими заклинаниями я проламывал налобную броню у огромных химер, пробивал толстые в палец доспехи у некроголемов. Дополнительное одно подтверждение того, что кость черепов — великолепный материал. Но что мне делать сейчас? Его нужно еще добыть». Касание наполнилось маной до предела, налилось сиянием, проявляя себя для взгляда любого, а не только хозяина заклинания. В воздухе повис голубой треугольник. Точно через него проскочили острые колья из псевдокамня, мелькнулись неуловимой даже всах скоростью. В один миг проскочили тридцать метров между мной и набегающими тварями. В этот раз целью стала только одна из них. Я бил в одно место, уже не надеясь на мощь своего заклинания. Первое, второе, третье копье. Треугольник касания потух, исчерпав вложенную ману, буквально выжегши сам себя. Но тварь я достал. Третий удар проломил панцирь, и сейчас она корчилась на песке, свалив еще одну ударами щупалец. Я надеялся, что в агонии... Ни на что не рассчитывая, отправил вперед улья. Второе, висевшее наготове в ауре заклинания касания, я потратил, тщательно выцеливая тварей по одной. Крепость черепов вынудила отказаться от простого пути удара в центр тела, без риска промазать. Каждое копье теперь я отправлял точно в основание щупальца шеи, тщательно выбирая момент, целя в глазницу черепа. Промазал лишь дважды, но убил всего шесть тварей. На щупальце поднялась не только та, которая была сбита товаркой в начале схватки, но и одна из тех, что получила копье в шею, под ранок. Все равно неплохо. Я позволил себе мгновение на взгляд в сторону, отвернувшись от набегающих тварей. Гвардеец успел прикончить одного из своих противников, проломив ему панцирь, и сейчас бился еще с тремя. Молот, так хорошо показавший себя в зелоне, оказался не очень подходящим против гибких щупалец. Острая сталь была бы лучше. Гораздо лучше. Гвардеец оказался едва ли не беспомощен против своих врагов. Огромные длинные щупальца твари оплели его, сковали ноги и руки. Сил каменного голема не хватало, чтобы разорвать живые путы. Еще хуже оказалось то, что одна из крупных тварей не стала сражаться с големом, вместо этого отправившись ко мне. Да ей возле гвардейца и не хватило бы места. Твари черепа наползли на него, буквально погребая под своими телами. «Первый конфликт, второй...» При подготовке к бою мне оказался разумным набор подготовленных заклинаний, разнообразный и проверенный в Зелоне. Но что было хорошо против Химер с внешним скелетом, оказалось бесполезно против сегодняшних противников. Усиленное в десятки раз притяжение, которое заставляло хитиновые панцири Химер лопаться, выплескивая из себя внутренности, на комках щупалец никак не отразилось. Пригнуло к земле, заставило удариться черепом панцирем о камень, но и только... Через миг едва вложенная мана исчерпалась. Твари снова двинули ко мне. А я побежал. Вперед и направо, как можно сильнее отталкиваясь хлыстами. Навстречу и мимо большой твари, что ползла ко мне. У меня осталось лишь два сильных заклинания — молния и град клинков. Не знаю, как первое, но я своими глазами видел прочность кости панциря. Граду не проломить эту броню, даже вкачая в него максимум маны. Для заклинания это лишь увеличит число элементов, но почти не тронет их массу или скорость. И все же бежал я для того, чтобы применить именно его. Здесь я замер, сосредоточившись лишь на оплетении линий заклинания и рунах, а не приближающихся тварях». «Сейчас мне не нужно было растягивать град клинков на сотню шагов, захватывая весь вражеский строй. Только четыре ближайших твари, те, что навалились на гвардейца, и та, что ползла от их свалки ко мне». Ускоренный разум отчитывал мгновение наполнения и отстраненно следил за приближающимся врагом. «Все». «Предел разумного. Еще два метра, и тварь меня достанет. В 30 метрах над врагами из ничего возникли сотни узких каменных лезвий, достаточно прочных, чтобы проломить броню химеры или шлем некроголема, и бессильных против костяного панциря сегодняшних врагов». Но я и не рассчитывал. Удар мы нанесли одновременно. Я и тварь. Псевдокамень заклинания рухнул на врагов, бесполезно раскалываясь на панцирях и рассекая их беззащитные щупальца. А ближняя тварь ударила своей пастью венчиком. Через долю секунды град клинков разрубил вытянутую в рывке шею, но опоздал. Плечо пронзило болью. Меня сбило с ног, опрокинуло. не помогли и вскинутые в защите хлысты. Вокруг меня захлестнулись щупальца пасти. Это с расстояния на фоне остального тела твари они казались короткими и тонкими. На деле же их хватило, чтобы оплести меня полностью и сдавить. Новая судорога щупалец, и я закричал от боли. Короткое мысленное усилие я провалился чуть глубже в сах, и боль отступила, позволив мне думать и действовать». я хлыстами наконец оторвал от себя щупальца содрал их со шлема открывая обзор все было так как я и заметил в миг перед ударом ближняя тварь обезглавлена у гвардейца сплошное бьющийся в схватке месивый щупалец а две целые уже рядом молния последнее мое сильное заклинание короткое мгновение напряженного ожидания в трансе мучительно растянувшеся «Молния! Ну, ну!» И дымящаяся тварь рухнула. Первая из двух. Зато сделал это точно на пути отставшей, выигрывая мне еще несколько мгновений. Через секунду хлысты рывком отодрали от меня ослабшую пасть. Боль достала меня даже в сах. Еще мгновение я потратил, чтобы рассмотреть рану и то, чем меня ранили. плече нашлось небольшое отверстие. Пробиты оказались доспех, красноватая плоть голема и амулетная броня. А из пасти твари, из центра этого венчика щупалец, торчала длинная и острая костяная игла. Накатило отстраненное удивление. Меня что, пробило насквозь? Неважно. Останки башки твари я отшвырнул в сторону. Хлысты подняли меня на ноги. Мгновение я непонимающе глядел вперед и вправо, туда, где в воздухе должен был висеть Эспадон. Его не было. И не могло быть, ведь он использован в ритуале. Значит, без него. Просто придется оказаться чуть ближе и полагаться только на то, что осталось. Четыре метра форы были явно недостаточны для того, чтобы развернуть изорбозаклинание. Так что я сорвался навстречу врагу. Вовремя. Эта тварь промазала, ее игла промелькнула левее. Вытянувшуюся в ударе шею, тут же захлестнули два мои хлыста, обернулись вокруг нее кольцами, сменили структуру, становясь тонкими лентами, с бритвенно-острыми краями. Рывок на себя, и я впервые услышал, как эти твари кричат. Раздался тихий и высокий свист. Заклинание вспороло плоть врага, погрузившись на ладонь. сторону. Я прыгаю к шее, едва ли не прижимаясь к ней. Там, где только что стоял, обрушивается щупальца толщиной с меня. В рану, которая была на расстоянии вытянутой руки, я тут же отправляю две секиры. Они полностью уходят в шею, разрубают плоть и разваливают рану. Хлещет кровь, льется на камень и тут же вспухает паром под ногами, исчезая. «Я ныряю под шею твари, оказываюсь с другой стороны, избегая нового удара щупальца. Хлысты снова захлестывают шею врага. Еще раз рассекает ее, на этот раз сумев обезглавить. Еще один прыжок, чтобы спастись от бьющегося в агонии тела. Что с гвардейцем?» Я перевел дух, позволив себе мгновение бездействия. У гвардейца осталось всего два из четырех врагов. Молот застрял в панцире, голем оказался обезоружен. Но это было неважно. Твари сковали гвардейца, а он сковал их. Теперь у меня было полно времени на заклинание. Позади раздался звук, больше похожий на короткий виск, слышимый даже в трансисах. Это сработала моя ловушка с конфликтом. Быстрый взгляд в ту сторону успокоил меня, показав, что нужды мчаться туда нет. Волна мелких тварей превысила по числу условия ловушки, и заклинание сработало, выполнив то, ради чего я его и оставил. Три четверти пауков, что мчались к колонне, размазало по камням. Даже не жаль было потерянного материала. Сплошная жижа, бесследно исчезнувшая бы на ритуальной площадке. Как ни жаль смятой и сломанной зелени. Там образовалось достаточно удобрения. Но здесь меня ждал улов получше. С довольной ухмылкой обернулся назад к гвардейцу. Когда есть время, то можно делать с врагами что хочешь. Два заклинания и дымящиеся туши ослабили свою хватку. позволив голему вырваться из щупалец. «Мысль-приказ. Все туши быстро оттащи на ритуальную площадку». Довольный я отменил сах и тут же пошатнулся от нахлынувшей слабости и боли. Голова закружилась. Невольно я втянул в себя еще глоток сырой маны, обжигая вены. Привычное ощущение прокатившегося по ним раскаленного металла хорошо прочистило голову и позволило удержаться на ногах». С проклятием я сначала проверила кругу, вывесил свежие заклинания в ауре и только затем занялся собой и раной. Ничего, магия крепче обычных людей, лишь бы у этих тварей не оказалось яда на иглах. Сначала пришлось отменить плоть, красноватый камень осыпался с меня пылью, открывая под собой кольчугу. Кончик костяной иглы оказался столь тонок, что не пробил ее, вминая вплоть, а вошел точно в кольцо. И только потом то просто разорвало изнутри, распирая иглой. Мысленное усилие и сталь кольчуги истаяло, растворилось в воздухе вместе с окровавленным поддоспешником». «Удобно. Я здесь один, и кто знает, сколько бы мне понадобилось времени и сил, чтобы стянуть себя настоящую кольчугу, особенно когда плечо и грудь раздирает болью при каждом движении. Камзол и рубаха тоже пропитались кровью. Как и боялся, пробила меня насквозь, а сама рана оказалась в палец толщиной. Повезло, что ни легкая не задела, ни ключицу не сломала. А попади, тварь, ниже, я и вовсе оказался бы убит на месте». Маги крепче простых людей, но с пробитым сердцем или перебитой аортой даже мне не выжить. Прошел буквально по краю. Позади множество битв, в которых вокруг меня умирали десятки людей, а мне всегда удавалось отделаться мелкими ранами. А здесь, в Астрале, где я собирался показать силу магов Гардера, едва не погиб в рядовой схватке». К чему я подпускал черепаток близко? Почему не начал бить их на пределе своих возможностей по дальности? Это было оправдано, когда стоял под защитой строевых големов и десятков солдат. А здесь, без поддержки строя, привычные действия обернулись безумием. Привык к слабости тварей. Не ожидал, что удар пробьет все защиты? Мечтал показать себя? Дурак. Словно схватки с громилами было мало». Мысленные ругательства не мешали заниматься раной. С ней у меня беда. Здесь не было ни фибулы стазиса, что сама остановила бы кровь и помогла с заживлением, ни алхимических составов. Все это вроде как не смогло бы пройти преобразование вратами. А я, несмотря на все изменения, все же оставался человеком. По-прежнему истекал кровью, мучился от боли, а в ране видел обычную пульсирующую плоть. Пришлось вспоминать обучение у бегунцов, вернее, обучение новичков нашего отряда, которые я застал во время выходов. Рубаху упустил на ленты и корпью. Оставалось надеяться, что кровь остановится, а рана зарубцуется. Если мне не нужно здесь отдыхать, то за жизненные силы отвечает все та же мана. Необходимо лишь время на то, чтобы тело собрало ее достаточно. Всего остального можно не опасаться». Пока я занимался собой, гвардеец таскал трофей. Как я и надеялся, хотя слабая плоть тел врагов давно принялась растворяться, кости черепов и не думали этого делать. Если первую тварь гвардеец еле утащил, то с каждым разом туши становились все легче и легче. Я же временами поглядывал в сторону, туда, куда отшвырнул башку ранивший меня твари. Она тоже расплывалась, впитываясь в кости артилиса. Кроме иглы, что оказалось сильнее заклинаний некротварей, или ударов химер, а ведь есть еще та башка, что я отпилил хлыстами. Со стоном встал с теплого камня, поднял одну, вытащил из пузырящейся и тающей жижи вторую. Недолгий внешний осмотр заставил меня выругаться и с тревогой оглянуться на площадку ритуала. и глупо покрывало сложное заклинание. «Нужно остановить улучшение и забрать все иглы с площадки». У меня не было сомнений, что ритуал сумеет разорвать посторонние плетения, но это будет означать, что я потеряю великолепный материал. Так и вышло. Я просто не успел дойти до площадки. Сначала при резком движении грудь ожгло болью, заставив замереть. Затем твари астрала решили, что устали ждать и двинулись на меня новой волной». В этот раз я не собирался ни пускать мелочь на площадку, ни проверять, будут ли средние твари обходить меня, как раньше. Не считаясь с расходами маны, смешивая ее с сырой, одно за другим растягивал над врагами град клинков, размазывая их по камням, а ближних встречал зов земли. Жалкие десять минут заминки, но когда я добрался до площадки, то от плоти щупалец не осталось и следа. А иглы, скрывавшиеся в их пастях, уже начали рассыпаться на крупинки. Жаль, значит, у меня осталось только две таких иглы. Большая, та, что пробила меня насквозь, и поменьше из твари, которой я перерезал шею. Хватит. Глядя на черепа, заполнившие площадку ритуала, я повторил вслух. Хватит. Теперь материала будет достаточно, чтобы создать еще одного голема. очень хотелось возродить скорпа, но увы это было невозможно. Не вжатые сроки, которыми меня ограничивали волны тварей. Прошло полтора года после прошлого поднятия часть плетений забылась и не было времени и возможности восстановить их и проверить. Вся загвоздка снова в блоках, которые отвечают за движение, Оставалось только вновь идти по уже проверенному пути упрощения. Но и с этим возникла одна зато большая проблема. Не видел я в этих песках скорпионов, которых можно было бы взять для кругоподобия. Требовалось найти замену. Крупных тварей я отмел сразу, их просто не удержать в границах ритуала. Это выше моих возможностей». Остаются мелкие. То, что здесь я называл собаками, крысами и пауками. Выбор очевиден. Как бы он ни был мне неприятен. Пауки. Я повернулся лицом на юг, туда, где в моей сети снова начали появляться десятки мелких точек. Идти и ловить их там глупо. Стоит немного подождать, и они соберутся стаи, ринуться сюда сами. Лучше подготовить к этому моменту все остальное». Первым делом я привычно освободил круг своего крошечного оазиса от песка. Невзирая на сотни тварей и десятки моих безжалостных ударов, красноватой зелени уцелело достаточно. На первый взгляд прошедшая бойня пошла ей лишь на пользу. Низкая стала еще гуще, а высокая на глазах оправлялась и крепла местами, поднимаясь мне уже по пояс». Затем отправился в старые развалины и превратил скопившийся там песок в ровную плиту из псевдокамня, которую сразу же принялся расчерчивать под ритуал создания голема. Магия снова, как всегда, захватила меня, позволила отвлечься от боли в груди». Когда она становилась слишком сильной, я делал небольшой глоток сырой маны из пульсирующего у колонны истока, и боль отступала, словно смываемая огнем в жилах, и моим мысленным посылом «Заживай!». А ману я сливал заклинанием в пустоту. Странно выходило. Все, чем я сейчас усердно пользовался, ритуал преобразования материала, ритуал поднятия голема на жизни, примитивный наговор на лечение — Все это было родом из темных веков, и бок о бок с ними, исток, амулетная броня и современные блочные заклинания. Все эти двинулись ко мне первые точки. Время затишья закончилось. Радовало то, что не было скоплений. Твари снова напирали со всех сторон почти равномерно, разве что с северо-востока от зубастой впадины с песком шли более плотной группой. Три, четыре, пять точек. Они будут на мне. К моему удивлению, амулетная броня появилась с чистым поддоспешником и целыми звеньями кольчуги. Выходит, она создается заново каждый раз, а не появляется из отдельного пространства. Жаль, значит, для големов этот путь не подходит. Отдав приказ гвардейцу, я шагнул в пролом полуразрушенной стены. Шесть раз мне пришлось выходить из развалин и отбивать волны твари Даже несколько черепов снова приходили к путеводному огню. Не вовремя, незачем было добавлять сейчас хоть что-то из материала. Три черепа гвардеец умостил на квадратной плите складе, а один я оставил лежать на костях артилиса. Расточительно, но мне хотелось проверить, действительно ли эти черепа так необычны, что могут годами лежать в песках». Обидно было то, что за минувшие два дня я уговорил себя использовать паука в круге подобия. Кости прошли полный цикл преобразования и заняли свое место в ритуале, а ни одного паука в волнах мелких тварей не нашлось. Вокруг колонны огня вдвое увеличилось количество пирамидок якорей для ритуала. Такие же заняли положенные места в развалинах и приняли в себя части моего ритуала создания голема. Все было готово, не хватало лишь образца. Это становилось даже смешно, словно кто-то следил за мной из глубины песков, понял, что я задумал и решил не допустить моего успеха. Злость я вымещал на остальных тварях, что густо лезли ко мне. Раз за разом оттачивал на них плетение, испытывал давно придуманные и лежащие в памяти заклинания. Это выходило легко, ведь слаженными группами большие твари ни разу не появлялись». Отличный полигон, если не забывать, что я здесь почти один, без солдат, без меча, и не подпускать врага слишком близко. Когда-то в старом здании каменоломня Зелона я такое уже переживал, Морды твари лезли со всех сторон одна за другой. Тогда нам пришлось тяжело, ведь на нас еще давил мак Эфира, а мы не могли отдыхать в череде атак бесконечных химер. Здесь же мне хватало урывков сна между волнами, чтобы успевать восстанавливать ману и освежать голову. Иногда закрадывалась мысль, что я могу справиться и без сна, просто сосредоточившись на упражнениях восстановления маны и бодря себя огнем сырой. Но эту мысль я гнал. Не к месту такая самоуверенность. Это все горячка от осознания. Вот лежит груда костяных пирамидок, ждет начало ритуала. быстрей ну давай же. Ну уж нет, я даже не собирался идти запасным путем. Мне не нужен ни спотыкающийся голем, ни такой, что разрушится от одного удара». У меня уже был костяшка, и я помнил, сколько в него пришлось влить жизни, чтобы можно стало положиться в бою. Стихия человекообразных големов — схватки лицом к лицу. Сначала стоит проверить, подойдет ли местная тварь для ритуала. И только если окажется, что она воспринимается ритуалом как еще один голем, пойду другим путем. К счастью, у меня терпения оказалось больше, чем у песков астрала, и к утру... Я дождался пауков. Для надежности поймал три образца. Самый большой и агрессивный из них занял место в самом малом из трех кругов ритуала создания голема. Я выждал время, отбил волну из крупных и мелких тварей и теперь мог быть полностью уверен. У меня есть время на ритуал. Даже если сейчас пески исторгнут из себя еще врагов, то везде были расставлены пирамидки с конфликтами, а гвардеец стоял в полной готовности выиграть мне необходимое время. Пока же он поможет в другом. Активация. Мана из двух истоков хлынула в ритуальные круги, заставляя их борозды на красноватом камне сиять голубым. Я не собирался экономить ману. Половина моей, три четверти гвардейца, оба ручейка, все пойдет в дело. Чем больше переработанной маны в теле нового голема, тем прочнее будет его основа и связь со мной. Костяные пирамидки материала плавились, деформировались, сливались в новую форму. В малом круге билась о его стены астральная тварь. «Все должно получиться. Ритуал подобия высветил мне ключевые руны, сообщая, что может перенести суть паука на голема. А затем я влил в него свою жизнь». В этот раз у меня не было ни посоха, ни меча, чтобы опереться. Вмиг ослабевшие ноги подвели меня. невесомое до этого кольчуга придавило к земле, заставило опуститься на колени. Голова кружилась. Похоже, я оказался чересчур щедр. Неважно. Это временная слабость. Я отдал ровно столько же, сколько и при прошлых ритуалах. Но теперь мне никуда не нужно было бежать». «Сиди на камне, да помогай големам. Справлюсь». Раскаленный металл в жилах взбодрил, голова перестала кружиться, а из глаз исчезли разноцветные круги. И теперь я смог увидеть, как отвратительный костяной паук осторожно перебирает лапами в центре ритуала. Кончики двух передних истончались, казались хрупкими». Но, конечно, не так. Это были те самые костяные иглы, местные природные артефакты с вросшим в них необычным заклинанием. Осталось проверить, кто окажется сильнее, мой паук или местные твари.